Глава 8. Народный театр. Общая характеристика китайского народного театра. Китайский театр – общее название для китайского народного театрального искусства, которое включает в себя театральные постановки разного масштаба – сяуси и добонеси, главным образом историческая драма. Этот массовый вид искусства включает в себя пение, танцы, декламацию и актерскую игру. Всего в разных районах Китая можно насчитать 400-500 разновидностей китайской оперы. Среди них пекинская, шаосинская, хайнаньская, хэбэйская оперы, разного рода оперы под аккомпанемент деревянного барабанчика, а также театр теней, кукольный театр и так далее. Если к этому прибавить различные местные театральные жанры, например, театр Янге, Цайчаси драма, основанная на собирании чайных листьев, хуагуси, фольклорные сценки под барабан, наси, муляньси, то получится и того больше видов. До освобождения большая часть населения была безграмотной, поэтому основы традиционного морального воспитания, а также знания по истории, передавались из поколения в поколение с помощью национального театра, цюи, повествований, и прочих видов народного литературного творчества. Наибольшим влиянием в этом вопросе пользовался национальный театр. Каждый год на праздник весны, праздник фонарей и другие крупные праздники обязательно устраивались представления. Традиционный репертуар насчитывал тысячи произведений. Это богатейшее наследие долгое время распространялось по всем уголкам страны. Лучшие пьесы из репертуара народного театра вобрали в себя моральные принципы и чувства народа и стали выражением его лучших качеств и идеалов, противостояния нечестным дурным людям и благородного духа патриотизма. Пьесы сыграли большую роль в становлении национального характера народа. Театр вобрал в себя народные песни и танцы, фольклорные сказания, песни-сказы тюи, цирковое искусство, ушу. Благодаря длительной работе большого количества деятелей искусства Народный театр приобрел колоссальную силу художественного воздействия. Однако множество пьес больших форматов ставились под контролем господствующего класса, поэтому часто в них можно встретить элементы феодального мировоззрения, которые необходимо искоренить. Как-то на встрече Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства от директора Центральной партийной школы Янь Сиджэня. Я услышал историю, которая произошла у него на родине. Одна женщина, держа на руках младенца, пришла к родителям посмотреть пьесу. Ребенок заснул и не просыпался. Тут ударили в гонг. Она схватила младенца и побежала. По дороге споткнулась о тыквенную лозу и упала. Потом поднялась, обняла ребенка и снова побежала. Дождавшись конца пьесы, она обнаружила, что на руках держит тыкву, Положив тыкву на землю, она пошла искать ребенка, но так и не нашла его. А когда вернулась домой, обнаружила, что дитя все еще сладко спит. Оказалось, она так торопилась, что схватила подушку вместо младенца. Эта история демонстрирует горячую любовь народа к театру и его увлечение им. Народные «Сяо Си» — одноактные пьесы, которые трудовой народ придумывал, и показывал во время отдыха от работы. На их основе создавались большие многоактные пьесы. Все народные театры, включая пекинскую оперу, произошли из таких одноактных пьес. К примеру, 60 лет назад шасинская опера все еще была разновидностью Сяоси, уездов Шэн и Сисян, провинция Джэцзян, и называлась Дидуси или Сяо Эта форма происходит из народных песен и цюи. Исполнители Сяо гэлао, переходили от одного дома к другому с дощечками в руках и предлагали исполнить песню. Позже они стали петь группами по 2-3 человека и гримироваться, а потом переняли шаосинские луаньтань, смешанные простонародные мелодии. Так постепенно сформировался особый жанр. Хубейская музыкальная драма сформировалась постепенно из песни "Лотосы опадают" (Ляньхуалял) и восточных песен с танцами "Бенбен". -бен», поэтому ее еще называют Лаодзы или Бенбенси. Произведение Сяо Нюсюй "Молодой зять" является частью традиционного репертуара этого жанра. Хубейская опера изначально называлась Хубейской Хуагуси. Во время революции она была переименована революционным правительством Ухани в оперу провинции Хубэй. Этот жанр развился из таких видов песенно-танцевальных представлений, как Дахуагу, Цайгао Цяо, Даляньсян, Паоханчуань и другие. Банзиси, распространенный в Северном Китае, обязан своим происхождением цюйи. Для него характерен аккомпанемент ударных инструментов. Пекинская опера сформировалась из таких древних местных театральных форм, как иянская мелодия, напевы си пи, эрхуан и другие. По сей день сохранилось множество трудовых песен на иянскую мелодию, особенно в интонационной системе напевов гаутян, а также часть цай чи си. Пихуан си был создан в народе. В основном это небольшие сценки, рассказывающие о героях, они тесно связаны с устными повествованиями на исторические темы. В Китае очень много местных разновидностей народного театра. Это довольно сложное явление. Они не только преимствуют традиции народных сценок, сяоси, но и имеют прочные взаимосвязи с пьесами писателей древности. Говоря о народном литературном творчестве, мы упоминаем только народные сяоси. Изучение крупных пьес, даси – задача театральных исследователей. В 1951 году в указе о реформировании театра Госсовет КНР отметил, «Местные театральные формы, особенно местные сяуси, являются довольно простыми и живыми, они с легкостью отражают современную жизнь. Кроме того, они с легкостью получают признание народа, поэтому им следует придавать больше значения». Согласно указу, необходимо было повсеместно производить сбор, запись, издания старых пьес народной драмы и сяоси и тем самым способствовать развитию их исследований. До освобождения было собрано не так много народных сяоси, но в таких сборниках как «Джуй Байцю», «Шуба из белой лесы», «Диньсянь Янге Сюань», «Избранные Янге Уэздадин» сохранились некоторые бесценные произведения. После освобождения Была проведена всесторонняя крупномасштабная работа по сбору и упорядочению. А в сборниках местной музыкальной драмы, которые начали издаваться в разных провинциях в 1956 году, были опубликованы произведения сяоси. В северных районах Китая сяоси называется янгеси, в южных хуагуси, цайчаси, хуаденси. Во многих районах также распространены мулянси, наси а также кукольный театр и театр теней. Кроме того, во многих местах есть профессиональные или полупрофессиональные артисты, а также труппы, которые выступают в свободное от работы время со своими собственными произведениями. Такой вид развлечения до сих пор очень широко распространен. Но из-за того, что многие пожилые артисты уходят из жизни, традиционные произведения сяуси находятся под угрозой исчезновения. Поэтому необходимо как следует взяться за их спасение.